Часть четвертая. Раджа оставалась рядом. Кружила вокруг нее, ненадолго скрываясь во мгле. Не такой уж густой, сонный, коль на то уж пошло, если, конечно, она не притворялась. А потом она увидела перед собой стену плотного тумана. И в нем лица. Множество лиц. Как посмертные маски, только они были живыми и смотрели на нее. Особенно одно — его невозможно было не узнать — Оно смотрело на нее с болью и печалью, и словно из какого-то невероятно далекого места за миллионы световых лет. Это было ее лицо. Лицо раз сникерс, и в это окутанное болью печали, тоже присутствовало что-то тихое и торжественное. Вдруг раджа пролетела сквозь эту стену с лицами и та исчезла. но предварительно на миг, вместе с оприкосновением горлицы и тумана, Случилась еще одна метаморфоза. Мимо прошла большая собака. Несчастный, тоскливый пес, который все потерял. И, словно эта сиротливая немота, на тот же миг отступила и дохнула на нее голосами тех, кого она должна была узнать и не узнавала. Раз два Сникерс решила не экономить. Резко передернув затвор, она вогнала в ствол серебряную пулю. «Хватит играть со мной!» Ее голос был полон самообладания и ярости. И все тут же как будто отступило. «Что, ты тоже знаешь про серебро?» Обратилась раз-два Сникерс, неизвестно к кому. Чуть подождала и сказала. «Идем, Раджа. Вперед!» По ее прикидкам, она прошла уже достаточно, и вроде бы мгла впереди начала потихоньку рассеиваться. А потом она поняла, что туман вокруг. Полон оборотнями.